что и для чего ест человек. Когда-то немецкий философ-материалист Людвиг Фейербах написал свою знаменитую фразу «Человек есть то, что он ест». Этой фразой он думал покончить со всеми идеалистическими спекуляциями о человеческой природе. На деле же он невольно выразил самую, что ни на есть, религиозную идею человека. Ибо задолго, очень задолго до Фейербаха, то же определение человека дано было и Библией. В библейском рассказе о творении человек показан прежде всего как существо алчущее, то есть голодное, а весь мир как пища человека. Непосредственно за заповедью о размножении и обладании землей Бог призывает человека питаться от нее. Вот Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, вам сие будет в пищу. Бытие, глава 1, стих 29. Чтобы жить, человек должен есть, то есть принимать мир в свое тело и притворять его в себя, в свою плоть и кровь, да действительно человек есть то что он ест и весь мир в библии показан как некий пир приготовленный для него и этот образ пира трапезы остается на протяжении всей библии центральным символом жизни символом жизни при ее создании и символом жизни при ее конце или исполнении да ядите и пиете затрапезую моею в царстве моему Евангелие от Луки, глава 22, стих 30. Говорит Христос. Я начинаю с темы пищи и еды, тема, которая и верующим, и неверующим представляется обычно второстепенной с точки зрения религии. В виду главного вопроса. О какой жизни идет речь в вечном споре между верой и неверием, религией и атеизмом. Неверующие упрекают верующих в равнодушие к человеческой жизни и ее нуждам. И надо сказать, что верующие сами очень часто дают повод к этим обвинениям, ибо они слишком легко забывают, что говорит о подлинной природе и подлинном содержании жизни Священное Писание, и особенно сам Христос. Для значительной части христиан слово «жизнь» означает всегда «жизнь», религиозную, составляющую в их понимании замкнутую сферу, которая наглухо отделена от жизни светской или мирской. Здесь царит пафос чистой духовности, пафос ухода, развоплощения, миротрешенности. Соблазн такой миротрешенности, такого ухода существует всегда, ибо жизнь с ее суетой, неудачами, страданиями, разочарованиями и, наконец, смертью всегда и всюду была и остается трудной, а зачастую непосильной для человека. И как же тянет тогда уйти от всего, сбросить с себя всякую ответственность, погрузиться в своего рода нирвану, в тишину чистого созерцания и молитвы? При такой установке все сказанное о пище в Библии понимается лишь в смысле пищи духовной. Но наряду с таким пониманием жизни и религии всегда существовало другое. Согласно ему, назначение религии в том, чтобы улучшать жизнь, помогать миру и людям. Христианство расценивается здесь как политическая и социальная программа. Это понимание сторонники его также выводит из Евангелия, поскольку и Христос призывал своих последователей заботиться о нищих, голодных, страждущих, заключенных. И вот мы стоим перед парадоксом. Если христиане призывают к духовности – Если они напоминают людям о словах Христа «Ищите прежде Царство Божие, остальное приложится вам». Сравните Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Их обвиняют в равнодушии к миру и его нуждам. Если же они понимают христианство как призыв бороться за лучшую жизнь, их осуждают за вмешательство в чужие дела, в сферу, которая религии не подведомственна. И, повторяю, сами христиане часто оказываются разделены между собой относительно того, в чем состоит главный призыв Евангелия, в чем основное содержание христианской жизни, в самом деле что нужнее – уйти в себя и молиться или включиться в борьбу за то, что всевозможные мирские идеологии называют светлым будущим. Что важнее, одухотворять жизнь или, напротив, обмерщать религию, ставшую такой далекой от реальных нужд и запросов современного человека? Вот вопросы, в равной мере мучительные для верующих и неверующих, и на них невозможно ответить, не вдумавшись в исконно религиозное понимание человека. Человек есть то, что он ест. Но что же он ест и для чего? Вопрос этот казался праздным и нелепым как Фейербаху, так и его религиозным противникам. И для него, и для них питание представляло самоочевидно материальную функцию. И единственным, что их разделяло, был другой вопрос. Есть ли в человеке что-нибудь вдобавок к этой функции, как некая сверхматериальная духовная надстройка? На этот вопрос религия отвечала «да». Фейербах отвечал «нет». Но для нас важно, что и да, религии и нет материализма понимались в контексте все того же противоположения материального духовному, телесного, душевному. И с этой точки зрения Фербах, враг всего религиозного, на деле являл собой плод многовекового развития самой христианской мысли, которая частично усвоила, как свой собственный, тезис о противоположности души и тела, материи и духа естественного и сверхъестественного, священного и профанного. Фербах считал, что наступило время во имя реальности материи, во имя жизни, как она есть, упразднить всякую надстройку над ними и, сказав «Человек есть то, что он ест», считал, что этой формулой покончил с религией. Но трагедия в том, что все возражавшие ему с религиозных позиций понимали пищу и питание – Зависимость человека от мира и материи, по сути, так же, как и он, настаивая лишь на том, что над пищей есть и нечто духовное. Но сводится ли спор к этому противопоставлению?» Мы видели, что и Библия начинает с пищи, что и она, принимая фактически формулу Фейербаха, также в сущности отвергает разделение и противопоставление материального и духовного, говорит о человеке как целостном существе. Итак, что же сообщает нам Библия о мире, пище и зависимости человека от них? На этот вопрос мы постараемся ответить в следующей беседе.